185. Если взвесить добро, которое есть в человеке, и зло, которое стремится уявиться, если баланс будет в пользу добра, то это уже хорошо. Это означает поступательное движение духа. Совершенных людей нет. В каждом имеются в наличии силы, влекущие вверх и тянущие вниз. Если равнодействующий устремляет к верху, путь духа добр. Так среди множества людей существуют лишь два вида, идущие вверх, идущие вниз. И чрезвычайно важно определить, к которому виду относится те, с кем сталкивает жизнь. Путь каждого восходящего духа можно ускорить. Путь каждого нисходящего – замедлить. Можно думу о том приложить, как помочь тем, кто восходит или не сходит вокруг. Лишь сознательные служители тьмы, яро предающиеся темному, помощи не заслуживают. Остальным всем можно помочь. Если бессильные слова, что порою бывает, можно помочь молчаливо, просто послать мысль света. Можно делами помочь и чувствам. Виды помощи разнообразны. но, соприкасаясь с людьми, хорошо помыслить о том, чем им быть можно полезным. Если раздраженного или взволнованного человека, ничего ему не говоря, просто представить себе ярко и четко спокойным, добро совершено. Всякое отрицательное проявление человеческой природы мысленно заменяется положительным, ему противоположным. и тем нейтрализуется в силу закона. Если нейтрализующая энергии сильнее, то польза воздействия несомненно велика. Какая-то степень ее уявляется во всяких условиях, ибо нейтрализуется в какой-то мере энергии злы. Будет явной ошибкой свойство плохие умножать, утверждая их в человеке мыслями, осуждениями и чувствами. Лучше подумать о плохом человеке добрые, вызвав к проявлению то хорошее, чего в нем еще нет, чем подумать плохое, и тем усилить его и сделать его еще хуже. Так каждую тьму в человеке можно светом поправить, и сделать его лучше, и тем оказать ему помощь. Так поступая, усиливайте свет в людях, и служите свету. Многие служат тьме, того не осознавая, но знающим следует знать, как и чем усиливается свет или тьма. Сущность осуждения вредоносна тем, что тушит свет в человеке, делая его еще хуже, чем он есть. Осуждение надо оставить. Лучше подумать во благо или уж не думать совсем. Уметь вызывать к проявлению свет в человеке – путь архата. И уж не его вина, если свет этот в них, вызванный его светом, людьми покрывается тьмою, как часто бывает. За Осанной следует распни его, так мечутся люди между полюсами света и тьмы.